Глава 31. Охрана для любимой целительницы. Николета, Мое утро началось с привычного шуршания на стуле. Сол проснулась первой и теперь пыталась меня разбудить, делая это всеми способами. Единственное, чего не отнять у фамильяра, так это то, что она точно знала, где грань, за которую не стоит переступать. «Ника, ты проснулась! Наконец-то! Пора баба мне позаботиться!» Рыжая попыталась надавить мне на совесть. «А то ты сама не способна это сделать. Вон, даже до рульки добралась». Рульку она получила уже давно, и она видела, что рулька надкусанная белкой. «Не стоит жадничать!» Белка приняла гордый и независимый вид. «И не будь такой мелочной! Мужчины этого не любят!» «Много ты понимаешь, что любят мужчины!» Парировала я, поднимаясь и направляясь в ванную. Рыжая спорить со мной не решилась и упрыгала на кухню. Мне же предстояло привести себя в человеческий вид. Оставшись наедине с собой, я вспомнила все, что произошло вчера между мной и Вардом. Кажется, я все больше проникаюсь к нему симпатией, и это хорошо, что Норд остался где-то в гостинице. Потому что само осознание, чего я могла лишиться, вызывало протест. Конечно, я бы согласилась и на утренний поцелуй, и чашку кофе в постель. Только всему свое время. А я лучше не буду об этом сейчас думать, потому что хочется и колется одновременно. И потом, то, что дозволено Николете Лорас, лучше не делать Николете Лорейн. Скажете, что и аристократы всякие болячки постыдные лечат и снова бросаются в омут страстей? И что с женихом все можно? Так кто они, а то я. Совместный завтрак с Сол прошел спокойно, после чего мы разошлись. Она выпрыгнула в окно и скрылась в неизвестном направлении. Я же едва вышла из дома, как наткнулась на знакомого стража, спокойно сидящего на скамейке. Вместе с ним мы были на задании в тот день, когда отец семейства Фертон выпил и начал бросаться на свою семью. Сейчас страж был одет в гражданскую одежду, но никак не в форму. Он покачивал закинутый на ногу ногой и что-то довольно мурлыкал себе под нос. Солнце светило в глаза мужчины, и казалось, что его мало что интересует, кроме приятного тепла. «Доброе утро. Вы ко мне?» — спросила я, потому как не верила в совпадение. Не с моим везением на встрече. Имя мага услужливо всплыло в голове. Джордан. «Доброе утро». «Разумеется», — улыбнулся страж. «Не переживайте, меня никто и не заметит. Я только хотел вам показаться, чтобы знали». «Вы по заданию. Вас охраняю», — подсказал Джордан. На вид ему было да непонятно, сколько лет. Можно было дать тридцать и сорок. Неопределенный какой-то. Такой, что и глаз не зацепится. «Ника!» — послышался окрик за спиной. Я обернулась и увидела спешившего ко мне Терри. Сосед выглядел серьезным и что-то подсказывало, что не просто так. Он заметил постороннего человека и решил, будто мне угрожают. Возможно, что Террион признал представителя правопорядка, и сейчас прощупывал почву, почему тот со мной общается. «Привет!» — на всякий случай улыбнулась и махнула рукой. Террион и страж Джордан — не слишком хорошее сочетание. Обернулась, чтобы предупредить в некотором смысле коллегу, что это не случайный прохожий, а вполне себе хороший сосед. Однако стража рядом уже не было. Он умудрился незаметно скрыться, еще недавно находясь всего в метре от меня. А если никто в доступном мне радиусе не улепетывает и не маскируется, лежа под скамьей, то значит мужчина применил артефакт или заклинание для отвода глаз. Удобно. Мне бы такой. И не нужно никаких охранников. Этот вопрос заинтересовал всерьез. Самой эту вещь не купить. В свободной продаже ее не найти. А если попросить Эдварда Блэка, артефактора? Он мне должен». Расслабляться насчет стражи не стоило. Мак точно где-нибудь рядом и все слышит. Обижаться на Джордана не имело смысла. Работа у него такая. «Привет». Сосед улыбнулся. После того случая с избавлением меня от Чербатова, Террион виделся исключительно мужчиной, но никак не парнем. «А где этот, который тебя поджидал?» «Он ушел». Спешно ответила я, надеясь, что Терри ничего лишнего не ляпнет и не пообещает свернуть стражу шею. Проблем другу я не хотела. «А ты как поживаешь?» «Нормально. Думал, вчера зайти к тебе в гости, но ты была занята». Пристальный взгляд, будто говорящий, что он все про меня знает. Видел с мужчинами. Не удивлюсь, если дважды. Первый, когда собирались в ресторацию. Второй раз — в моих окнах, когда Варт укреплял защиту а Норд его контролировал. Никто из них не прятался, а лицо главы столичной стражи, связанное с криминалом люди, знают отлично. Возможно, что фото Ардена стоит у представителей преступного мира на прикроватной тумбочке, чтобы не расслабляться даже ночью. «Да, у меня были гости, и я точно была занята. Надеюсь, как-нибудь посидим и поболтаем. Позовем Мирту, давненько я ее не видела». Я вложила в слова беззаботность надеюсь что Террион поймет не все так просто рассказывать о брате и женихе прямо сейчас не вариант конечно согласился терион без лишних слов он молча повернулся и ушел я смотрела напрямую в спину молодого мужчины на его уверенную походку и мне становилось не по себе все эти предложения стать его невестой сейчас показались не такими шуточными только я не могу разорваться на две николеты значит Придется объяснять все как есть. Стоять столбом не было времени и желания, и я поспешила дальше. Мыслями уже вспоминала пациентов, которые должны к нам заглянуть. Завернула за угол булочной и тут же наткнулась на знакомую карету. Ее владелец Эрле нашелся неподалеку. Он прогуливался, что-то рисует тросточкой на песке. Меня граф заметил сразу. «Не а вы ранняя птичка!» произнес мужчина, бросив свое занятие и сместив все внимание на меня. «Вы тоже. Как ваша супруга?» «Благодаря вам, жива и здорова», охотно ответил Эрле, распахнув передо мной дверцу кареты. «Садитесь, я вас подвезу». «Граф, если хотите прогуляться, предлагаю это сделать пешком. Идти два шага, нет смысла пользоваться каретой». «Разговаривать лучше всего с глазу на глаз, но сейчас мне бы не хотелось уединяться». Причина вовсе не в незримом присутствии стража. Подсознательно я опасалась, что мужчина решится на рассказ о себе. А это, мягко говоря, не мое дело. Пусть пристрастия Эрле кому-то доступны. У меня отсутствовало желание все это ворошить, изливать душу или что-то подобное пояснять. Это к докторам с особым уклоном. «Прошу вас, я настаиваю», — четко произнес Эрле, выделяя последние слова. Губы мужчины раздвинулись в улыбке тогда как глаза оставались напряженными. Крепкой рукой он ухватил меня за локоть. Не знаю, до каких бы границ дошел этот человек. Решился бы силком затащить меня, или же все обошлось. Даже интересно стало. Едва я поняла, насколько серьезно настроен граф. И зачем это ему? Однако выяснить все не удалось, потому что в нашу беседу вмешался Джордан. «Николета, у вас все в порядке?» поинтересовался страж, очутившись неподалеку. «Может помочь?» От такой неожиданности и наглости нового участника общения граф Эрле вздрогнул и руку свою убрал. «Вы по-прежнему желаете, чтобы я присматривала за вашей женой?» спросила четко и внятно. «Если аристократ позволяет себе подобные выходки, значит, мне нет смысла общаться с семейством и дальше». «Разумеется», — сквозь зубы произнес Эрле. «Леди, прошу прощения за неподобающее поведение. Поверьте, я не хотел вас обидеть». «Леди!» Он обратился ко мне как должно. «Значит ли это, что граф в курсе моего настоящего положения?» «Думаю, что да». С первого дня нашего знакомства мужчина показал себя отнюдь не дураком. «Так с чего эти нервные порывы? Попытка схватить меня за руку? Неужели Эрле крайне важно общение со мной?» Может, по пути карету тряхнуло, и граф ударился головой о стену? Целительский интерес попытался поднять голову, но я удержала дар. «Прошу вас, сядемте в карету. Мне крайне важно обоговорить с вами один момент. Без посторонних», — уточнил граф. Судя по сжавшейся в кулак руке, которую мужчина поспешил разжать, уговаривать он не привык. На меня же это действие не произвело абсолютно никакого впечатления». «Николета, я бы настоятельно не советовал вам это делать», влез в наш разговор Джордан. «Сейчас я уже мечтала избавиться от присутствия обоих мужчин. А я еще раз предлагаю пройтись пешком», уставилась в глаза графа, «интересного на внешность, но испорченного внутри, эгоистичного». «Надеюсь, нас с вами никто не подслушает». В голосе Эрле мне показался некий вызов однако нетрудно догадаться, что адресован он был не мне. Страж с понимающей ухмылочкой отошел от меня, но не слишком далеко. Достаточно, чтобы наблюдать и успеть прийти на помощь. Мерзавец хочет со мной пообщаться. уверенный наглец бдит. Чудесная компания. Говорите, что вы хотели мне сказать. Потребовала я, шагнув по дорожке. Стоять можно сколько угодно, а опаздывать на работу никак нельзя. Леди... «Ваш жених Маркис Арден?» Вопрос прозвучал буквально в лоб, удивив меня своей прямолинейностью. Мужчина не собирался умалчивать о столь важном факте. «Это меняет ситуацию?» Поинтересовалась исключительно из упрямства. На самом деле имя Варда давало не только статус, но и защиту. Связываться с племянником императора станет лишь дурак или упертый баран. «Да, я невеста Маркиза». «Я предполагал, что с вами что-то не то». Пробурчал Эрлену, тут же пояснил. «Не похоже вы на простую горожанку. Это я еще в нашу первую встречу заметил. Глаза не прятали, разговаривали как с равным. Ну да ладно, я лично хотел выразить вам благодарность за спасение супруги и рассказать, чем закончилась та самая история. Хотите знать? Наблюдательный мужчина, даже слишком, решил, что со мной лучше дружить? Вот объясните мне, почему его вопрос стал вдруг интересен? Не потому ли, что опасность грозила еще нерожденному малышу и графине? А у целителей — особое отношение с рождением и самой жизнью в целом. «Это был ваш знакомый или родственник?» — подсказала я. «Бывший. Он наказан, можете не волноваться. Моей жене и ребенку больше ничего не угрожает». «Значит, это точно он?» «Да, хотел». Тут Орли остановился и внимательно устаивался на меня. Кр. Он хотел, чтобы мой наследник не родился. За что я поплатился? Надеюсь, с вашей стороны истерики не будет. Граф, разве вы бы поделились сведениями, если бы сомневались во мне? Вы умная девушка Николетта. С вами приятно иметь дело. Возражать даже мысленно жалеть несостоявшегося отравителя и не подумала. Не мне о негодяях беспокоиться. Что-то подсказывало, что заплатил этот год дорого. «Будучи немного знакомой с характером Эрле, не удивлюсь, если мерзавцу проломили череп, и он лежит на дне какой-нибудь сточной канавы». «Знаете, граф, ваша супруга — очень смелая женщина. Удивительная. Честно заявила я. С таким-то мужем завела любовника и решила стать матерью. То ли страх потеряла, то ли не было его никогда. Авантюристка с прицелом». «Я восхищаюсь Элори, признался Эрле и мы двинулись дальше по тротуару. Карета медленно ехала по дороге, немного отстав от нас. «Надеюсь, между нами все наладится». После этих слов я едва не споткнулась, но вовремя удержалась. Неужели решил отвернуться от прочих женщин? Надеюсь, так и случится, ведь все зависит от них самих. Несколько минут мы шли молча, обдумывая каждый свое. Где-то позади тенью следовал Джордан. А я была уверена, что приказ начальства исполнял на все сто процентов. «Зачем вы работаете?» — поинтересовался Эрле, когда мы практически дошли до приемного кабинета. «Ваше положение позволяет заниматься собой?» «Позволяет», — не стала я отрицать. «Это...» «И вот что сказать махровому властелину?» «Только правду в нужном мне виде». «Это магия. Иначе дар иссякнет». «Вы хотите, чтобы Эллорией занимался кто-то другой?» «Я понял», — коротко ответил Эрле. «Не нужно других». Удивительное дело статус. Если вчера граф был готов демонстрировать свои отрицательные качества, то сегодня он пытался их сглаживать. По-прежнему самодур, но уже с элементами вежливости. Все-таки у невесты Ордена имеются неплохие преимущества. «Еще один вопрос, Николетта». Послышалось мне в спину, и едва я взялась за ручку двери. Кто тот мужчина, что был с главой? Я не забыла, что упоминала в ресторации про жениха и брата. Из-за событий с женой у Эрле было мало времени, чтобы разузнать о незнакомце. Думаю, что и без меня сегодня все выяснится. Однако не стала откладывать эту информацию на потом. В ней не было ничего тайного. А что касается обращения как к леди, выходило, что это мне выдавали авансом за Варда. Ну-ну целитель Дарнинского двора Лорейн. Слышали о таком?» Судя по промелькнувшему в глазах графу удивлению, о Норде Эрле был осведомлен. Увидеть выражение лица заносчивого аристократа было крайне приятно. Понятен и ответ? «Николета, так вы...» «Родной брат, я же вам вчера сказала, что ужинала с женихом и братом». «Я была готова еще раз пять повторить про Норда», настолько ошарашенным выглядел граф. Жаль, что подобного эффекта больше не добиться.